Глава 26. Подойдя к Эйбу поближе, Фанесса сумела как следует разглядеть замысловатую татуировку у него на щеке. Это было бы самое типичное изображение паучьей паутины, похожее на мишень для игры в дартс, если бы не какой-то густой, хитроумный узор в самом ее центре. Голова у парня была гладко выбрита, лишь с намеком на черную щетину, а в мочке его левого уха красовались сразу две серьги — Одна большая в виде массивного кольца, а другая совсем маленькая, серебряная. Темные глаза на худом лице совпалыми щеками и высокими изогнутыми бровями мрачно шарили по сторонам. Но самым интересным было то, что он держал в руке небольшую прозрачную переноску с огромным пауком внутри. Видок у него и вправду был еще тот. Неудивительно, что у журналистов текли слюнки при мысли о том, что этот молодой человек — с такой необычной внешностью, обожающий пауков, а вроде как еще и гей, может оказаться паутинным убийцей. Слух о шашнях Бенджамина Оберлина и Эйба Эббота с утра уже активно обсуждался во всех таблоидах. Но Ванесса давно научилась не судить о книгах по их обложкам. Эйп Он обернулся на звук ее голоса, и глаза у него широко распахнулись от удивления. Ванесса посмотрела на переноску у него в руке, чертовски дорогую, со множеством вентиляционных отверстий по бокам и замысловатой крышкой и с надёжным запирающим механизмом, предотвращающим случайный побег. Эйб действительно всерьёз относился к своему обладанию подобным пауком. Она ещё раз оглядела его с головы до ног и решила — вполне нормальный парнишка. Наверное, он даже немного напомнил ей Винсента — своей нескладностью и увлечением насекомыми. «Это что? Брахипельма Мексиканский красноногий тарантул?» — спросила она, разглядывая большого бархатисто-черного паука с яркими красно-оранжевыми сочленениями на лапах. Эйб кивнул, все еще глядя на нее слегка ошарашенным взглядом. «Сколько ей лет?» — поинтересовалась Ванесса, сумев определить пол существа по его размерам и отметенном на брюшке, когда Топа пыталась взобраться по прозрачной стенке переноски. 12 Значит, она у тебя с детства?» Эйб кивнул. «И почему же она не в своем обычном террариуме?» «Решил показать ее ветеринару», — несколько неуверенно ответил Эйб. «В последнее время она какая-то сама не своя». «Пару месяцев назад у моей было то же самое. У меня кобальтовый птицеед». Оказалось, что у него проблемы с пищеварением. «Сейчас с ней всё в порядке. Ветеринар обязательно поможет». Она указала на его татуировку. «Это ведь паутина паука-осы, верно?» Эп кивнул, и глаза у него загорелись. «Ну да, Аргиопы Брюниха», — ответил он, используя официальное название «чёрно-жёлтых пауков, обитающих во многих садах на юге Великобритании». Моя мама когда-то их очень любила. Когда-то? Она умерла в прошлом году. Рак. Бедный ребенок. «Сочувствую», — отозвалась Ванесса. «Мой отец тоже умер от рака». Эйб пожал плечами. «Вообще-то не особо важно, есть у тебя мать или нет. В смысле, этим ребятам от этого ни жарко, ни холодно». Он указал на паука. Типа как всего один процент членистоногих проявляет родительскую заботу, поскольку биологически в этом нет необходимости. Их отпрыски обычно полностью независимы с самого рождения. Мы должны быть такими же. Это избавило бы от многих страданий. И он был прав. В мире и вправду стало бы куда меньше боли и слез. «Стабилиментум вышел на славу», — заметила Ванесса, имея в виду круговой узор в самом центре паутины, вытатуированный у него на щеке. Стабилиментум — плотный узор в виде зигзагов или спирали, вплетённый в паутину некоторых видов пауков, назначение которого так до сих пор до конца и не выяснено. Предполагается, что паутина должна быть незаметной для потенциальной добычи, хотя подобное резко выделяющееся украшение явно не прибавляет ей незаметности». Одно из предположений заключается в том, что стабилиментум, подобно лепесткам многих цветов, хорошо отражает ультрафиолетовую часть солнечного спектра, что и привлекает насекомых опылителей. Ну да, парень, который набил эту наколку, реально сечет в этом деле. Пауки-осы — это круто, правда? Особенно их брачные привычки. Вы вообще в курсе, что... «Паук-чувак обламывает свой собственный хер и оставляет его в богине у самки, чтобы не дать конкурентам проникнуть в нее». Ванесса лишь приподняла бровь, а Эй просмеялся. «Блин», — произнес он, — «да вы явно сто пудов в курсе. Вы же типа настоящая богиня артроподов». Даже членистоногих этот странный малый назвал термином, известным в основном узким специалистам. «Очень любезно, с твоей стороны». Она на секунду примолкла. «А ты ведь знаешь, что Пол Трасс давно тебя разыскивает, верно?» Лицо Уэйба дрогнуло. «Я не убивал Бенджамина Оберлина, если вы на это намекаете». Это заявление прозвучало как-то безучастно и монотонно, что представляло собой разительный контраст с той страстью, с какой он только что рассуждал о пауках. «Я вовсе на это не намекаю». но тебе все равно надо поговорить с детективом Трассом, он...» В этот момент с края луга до них донесся виск тормозов полицейской машины, из которой сразу же выскочил пол в сопровождении двух констеблей в форме. Полицейские бросились к Эйбу и Ванессе. Лицо молодого человека побледнело, и он прижал переноску с пауком к своей тощей груди, словно пытаясь прикрыться ею. А потом вдруг сорвался с места, продираясь сквозь высокую траву. Ванесса вздохнула. В его ситуации это было явно совсем ни к чему. Пол и Констебли немедленно отреагировали и бросились за ним в погоню. Пара, выгуливавшая неподалеку собаку, заинтересованно подняла взгляды, когда вся эта суматоха нарушила безмятежную атмосферу луга. В наступившем хаосе Ванесса заметила, как переноска выскользнула из рук Эйба с громким стуком ударился о землю, разок подпрыгнув. Прозрачные стенки треснули, и, оказавшийся на свободе черно-оранжевый паук, с удивительной прытью устремился по траве прямо к паре с собакой. Воздух пронзил испуганный визг. «Паук!» — истошно выкрикнула женщина. Бенесса сорвалась с места, устремившись к удирающему и, несомненно, смертельно перепуганному тарантулу, который мчался прямиком к большому камню, явно рассчитывая под ним спрятаться. И долго бы ему удалось там продержаться. Ванесса быстро настигла его и упала на колени, чтобы рукой преградить ему путь к отступлению. Паук заколебался, его многочисленные глаза остановились на руке Ванессы. Я затем тронул мохнатой лапой кончик ее указательного пальца и быстро забрался ей на ладонь, явно сочтя ее более безопасным убежищем. Венесса осторожно поднялась на ноги, удерживая на ладони уютно устроившегося на ней тарантула, и на миг встретилась взглядом с Эйбом. Пол уже надевал на того наручники. «Эйб Эбботт», — объявил Пол, «я задерживаю вас по подозрению в завладении транспортным средством без согласия его владельца». Венесса нахмурила брови, лихорадочно пытаясь сообразить, что к чему. «Это как-то связано с машиной Индры хатсон «Вы не обязаны что-либо говорить», продолжал Пол твердым и властным голосом. «Однако это может навредить вашей защите, если вы не упомянете при допросе то, на что впоследствии собираетесь ссылаться в суде. Все, что вы скажете, может быть использовано в качестве доказательства. Вы все поняли?» эйп с покорным видом кивнул, как будто давно ожидал, что этот момент обязательно настанет. Когда его уводили, он обернулся, чтобы в последний раз глянуть на Ванессу. «Присмотрите за Эмили!» — донесся до нее его принесенный ветром голос. от моего папани, ей будет мало толку!» Ванесса утвердительно кивнула, глядя ему вслед, а когда молодого человека затолкали на задней сиденье полицейской машины, опустила взгляд на его мохнатые сокровища. Собачники продолжали с ужасом таращиться на огромного паука в руке у Ванессы. Неужели его заботливый владелец и вправду способен убить четырех мужчин и ранить одну женщину? Она опять подумала про рейс, на который ей нужно было успеть. Времени оставалось всего ничего. Но, наблюдая, как отъезжает полицейская машина, Ванесса поняла, что уже приняла решение несколько минут назад, едва только увидев Эйба. ей придется остаться, чтобы довести это дело до конца.